Георгий Чулков Морис Метрлинг. У слепых трех сестер Будем ждать мы желанную весть У слепых трех сестер Золотые светильники есть Вот восходят на башню они Здесь они, здесь и мы, здесь и вы Вот восходят на башню они И проводят томительно дни. «Ах!» — сказала одна. Будем ждать мы желанную весть. «Ах!» — сказала одна. «Пламя в наших светильниках есть?» «Ах!» — сказала вторая тогда. «Здесь они, здесь и мы, здесь и вы. Ах!» — сказала вторая тогда, — поспешает король к нам сюда. — Нет, — сказала святая в ответ, — будем ждать мы желанную весть. — Нет, — сказала святая в ответ, — у светильников пламени нет». Тридцать лет искала сестры, Скрылся он от нас куда? Тридцать лет ходила сестры, Не нашла его следа. Тридцать лет ходила сестры, Ноги стали уставать. Он повсюду бродит, сестры, Нам его не отыскать. Ах, сестрички, час печален, Обувь сбросить мне пора. Ах, сестрицы, вечер умер, и моя душа стара. Вы меня моложе, сестры, вы должны его найти. Посох мой возьмите, сестры, вы должны за ним идти.